Глава шестая. Я сонно приоткрыла глаза и замерла. Мы лежали с Вейном лицом к лицу, буквально на расстоянии ладони. Моя рука покоилась у него на груди, его у меня на талии. И о чем я только думала, когда предложила спать вместе. Первым порывом было отдернуть руку и перевернуться на другой бок, но я не шелохнулась. Не знаю, потому ли, что боялась разбудить парня и оказаться в неловкой ситуации, или потому, что хотела продлить волшебное мгновение. За окном уже рассвело, в раздевалке царил полумрак, а я беззастенчиво любовалась спящим драконом. И раньше замечала, что Вейн красив. Было в его облике нечто опасное, дикое, экзотически притягательное. Но таким, как сейчас, однокурсника еще не видела. Рисковатые черты лица стали мягче, нежнее, а сам Вейн казался бесконечно ранимым и усталым. От маски холодного, циничного и насмешливого парня, которую он обычно носил, не осталось и следа. Нестерпимо захотелось коснуться чувственных губ, провести пальцами по черным, как вороного крыло бровям, по линии скол. Вдруг его ресницы дрогнули. Тут же смежило веки и притворилась спящей. Он ведь не заметил, что я его разглядывала, правда? Я почувствовала, как изменилось дыхание парня. Кажется, на некоторое время он вообще забыл, что надо дышать. Но не шелохнулся и руку с моей талии не убрал. Прошло несколько минут, а может быть целая вечность, прежде чем он осторожно, стараясь никого не разбудить, поднялся с лавки. Послышались тихие удаляющиеся шаги. Когда закрылась дверь в уборную, я тихонько выдохнула и села. Притворяться спящей больше не было сил. Мне бы тоже сейчас куда-то уйти, да вот только некуда. Марк шумно зевнул, потянулся и сел на лавке рядом со мной. Что-то я замерз. Растирая плечи в тщетной попытке согреться, протянул он. Я заметила, что температура в помещении значительно опустилась, но холодно мне не было, разве что слегка прохладно. Давно проснулся. «Да вот». Он вновь зевнул. «Только что. Всю ночь урывками спал». «Хорошо». Почувствовала облегчение. Совсем не хотелось, чтобы Марк оказался свидетелем странной утренней сцены между мной и Вейном. Если бы он начал в насмешливой манере задавать вопросы и отпускать многозначительные намёки, я бы не выдержала. «Да чего хорошего. Я не выспался, замёрз». «Тогда предлагаю воспользоваться советом твоего любимого учителя». "Это какого?" прищурился парень. "Да гена, если холодно, то надо пробежать пару кругов вокруг замка, ну или выполнить комплекс упражнений." "Хм, а это мысль." Марк шагнул к стене, дыхнул на ладони растерых, а затем легко подпрыгнул, уцепился за подоконник и принялся неторопливо подтягиваться. В другое время я бы залюбовалась сильным и гибким парнем, но мои мысли давно занимал только один человек. Так что я принялась переплетать косу, пытаясь пальцами приглаживать, распутывать и расчесывать волосы. Помыть голову тоже не мешало бы. Хотя вроде шевелюра выглядела еще не совсем катастрофично. Или я просто себя утешала. Многое бы отдала за расческу. Еще больше за возможность принять горячий душ. А если бы удалось воспользоваться элементарнейшими бытовыми заклинаниями, то и вовсе... За последние годы бытовая магия стала для меня такой же естественной, как дыхание. Порой энергетические конструкции сплетались и активировались словно сами по себе. Я даже не задумывалась над этим. Теперь же всё время приходилось сдерживать себя, одёргивать. По воле Таяны я будто лишилась частички своей сущности. Впрочем, Марку было ещё тяжелее. «Марк, твои способности вернулись?» Лосаец последний раз подтянулся, спрыгнул на пол, отряхнул ладони и повернулся ко мне. «Сейчас». «Только ничего не делай», – поспешила предупредить я. В ответ меня наградили крайне раздраженным взглядом. Возможно, Марк обошелся бы и без моих советов. Да что там, скорее всего, так оно и было. Но я знала, что у друга импульсивный характер, ему нередко приходилось разбираться с последствиями необдуманных поступков а потому просто испугалась, что он обрадуется вернувшейся сели и не удержавшись активирует какое-нибудь плетение. «Всё так же», — вздохнул он. «Хотя, кажется, на дне источника я вижу пару искорок». «Ты восстанавливаешься», — раздался голос Вейна. Я не спеша поднялась со скамьи, прошла мимо дракона в уборную и плотно прикрыла за собой дверь. На несколько секунд замерла, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте, Свет пробивался лишь в узкую щель над дверью. Затем практически на ощупь добралась до умывальника, плеснула ледяной водой в лицо. Прополоскала рот и пальцем, как могла, почистила зубы. Хорошо бы всю голову под кран засунуть, чтобы выкинуть лишние мысли. Но на подобный подвиг я сейчас не способна. Да и заболеть так недолго. Когда вернулась, ребята уже достали из мешка продукты к завтраку. С тоской посмотрела на сырые копчености. «Кажется, если так и дальше пойдет, то скоро подобную пищу возненавижу». «Итак, какие у нас планы на сегодня?» спросила я. «Будем весь день сидеть здесь?» «Предлагаю поискать теплую одежду», сказал Марк. «Или хотя бы раздобыть пару одеял». «Опасно», покачал головой Вейн. «Следующей ночью будет еще холоднее, да и вообще надо разведать, что происходит в школе». «Тайян только этого и ждет». «Он не может подготовить ловушки везде», – возразила я. «Мы можем переместиться в общежитие или в кладовую, или в одну из комнат для гостей. Риск слишком велик. За один день от холода мы точно не умрем. А там и помощь подоспеет. Должна». «А если нет?» – вскочил Марк. «Если сейчас все готовятся встречать первый рассвет и не знают, что происходит на острове». Дух-привратник должен был сообщить ректору, что портал уничтожен. «А если ты, Ян, позаботился об этом духе?» Зловеще прошептал Марк. «Семья Хван поднимет тревогу, если Рик не явится домой на праздник. Семья Мэй и Ан тоже». «До первого рассвета еще два с половиной дня. Мы можем столько не продержаться», произнесла я. Вейн хотел что-то сказать, но промолчал и опустил голову. «Он не хуже нас знал. С каждым часом росла вероятность, что ты, Ян, до нас доберется». Мы не сможем убегать вечно. Каким бы огромным ни был замок, рано или поздно нас найдут. Или вынудят сдаться, выдать себя. Профессор уже лишил нас магии, тепла, прочих бытовых удобств. И уверенно придумает что-то еще, дабы максимально усложнить нам жизнь. «Эх, если бы была какая-то возможность подать весточку», — вздохнул Марк. «Шар разбит, а иного способа нет», — горько усмехнулся дракон. Самое безопасное место в империи превратилось в смертельную ловушку. Профессор все продумал. Уничтожил не только портал, но и единственный источник связи. И как я могла забыть? От избытка чувств чуть не хлопнула себя по лбу. Есть способ. Какой? Вейн лишь вопросительно вскинул брови. Я совсем забыла. Следователь оставил мне кристалл связи. Ребята обменялись быстрыми взглядами. «Где он?» – спросил дракон. «Я спрятала его в коридоре рядом с аудиторией Этики». Вейн резко поднялся со скамьи и направился к двери. «А кто только что говорил, что нам нельзя выходить из раздевалки?» – со смешком окрикнул его Марк. «В этот раз риск того стоит. К тому же я иду один». «Без меня ты не найдешь», – шагнула я к парню. «Стася». «Я спрятала кристалл в щели между кладкой, но конкретное место описать не смогу. У тебя же будет слишком мало времени на поиски». На лице Вейна отразилась внутренняя борьба, а потом он кивнул. «Хорошо. Марк, но ты остаешься здесь». «Еще чего?» «При телепортации двоих тратится меньше энергии, чем на троих. Прикрыть щитом двоих тоже легче. А я не могу колдовать и буду для вас только балластом». «Марк», — начала я и замолчала. Не знала, какие подобрать слова утешения, а врать не хотелось. «Не надо, Стася, Вейн прав», — вздохнул друг. «Мне лучше остаться здесь». «Как пойдем?» — спросила я. «Попробуем добраться до места без помощи магии, а там видно будет. Не хочу лишний раз дразнить-то Кивнула, здравая мысль. «Да и так у нас будет больше времени на поиски кристалла». Я довольно точно помнила, где его спрятала. Но если мы переместимся с помощью телепорта, то Таян почувствует энергетический всплеск. Что, если в тот момент он окажется поблизости? Лучше попытаться подобраться к аудитории этики по-тихому. В коридоре оказалось значительно холоднее, чем в раздевалке. И меня мгновенно пробрала зноб. На обратном пути надо постараться раздобыть какую-то теплую одежду иначе мы можем заболеть и стать лёгкой добычей для Таяна. Если уж я начала замерзать, то каково ребятам? Я-то, в отличие от них, к холодам привычная. Мы пробежали по коридору и поднялись по лестнице на третий этаж. Прошли через картинную галерею, пересекли холл и вновь вышли на лестницу. Спустились на два пролёта. За всё время не перемолвились ни словом, общались исключительно взглядами и жестами прислушивались к каждому шороху. Впрочем, все без толку. В замке царила зловещая тишина. Ни в коридорах, ни на лестницах не горел ни один светильник. А лишь дневной свет падал из окон. Но те имелись не везде, да и вообще пасмурно сегодня было. Все это вместе создавало гнетущую атмосферу. Казалось, что в замке нет ни одной живой души, а может и на всем белом свете. Когда мы нырнули в служебный ход, Вейн взял меня за руку. Пришлось полностью довериться парню и безропотно следовать за ним. Свет в коридоре для слуг не горел, а я, в отличие от дракона, не могла видеть в темноте. Если подумать, для Вейна не только Марк был балластом, но и я тоже. Без меня он смог бы передвигаться гораздо быстрее. В темноте я потеряла счет времени. Мы шли довольно долго, несколько раз поворачивали – пока, наконец, не остановились. Вейн отпустил мою руку, приоткрыл дверь и замер, прислушиваясь. «Все тихо», — еле слышно произнес дракон и выскользнул в коридор. «Мы оказались в учебном крыле рядом с кабинетом профессора Сона и совсем недалеко от аудитории этики. Оставалось только подивиться, как хорошо Вейн знал служебные ходы. Это ведь целый лабиринт. За последние месяцы я тоже неплохо изучила их». Но вот так точно провести не смогла бы. вэйн дотронулся до моего плеча, и когда я встретилась взглядом с черными раскосыми глазами, одними губами произнес «Где?». Жестом показало идти за собой. Рядом с аудиторией, где профессор Сон Вон просвещал нерадивых студентов касательно магической этики, философии и психологии, в стене располагалась ниша высотой в человеческий рост. В ней стояла статуя то ли какого-то древнего героя, то ли мифического персонажа. В коридоре было сумрачно, а ниша и все скрывалась в густой тени, и на долю секунды показалось, что кристалла на месте нет. Сердце сковало ледяной ужас. Но затем мне все же удалось нащупать артефакт. Со вздохом облегчения я вытянула за тонкую цепочку крохотный кристаллик из щели в кладке и протянула Вейну. Тот взял его, быстро осмотрел, а затем надел цепочку мне на шею. «Это твой кристалл», — ответил парень на мой удивлённый взгляд. «Следователь дал его именно тебе. Если с ним свяжется кто-то другой, возникнут вопросы. Учти, судя по размеру, время работы кристалла невелико». Тин Ши Юн предупреждал, что он обратится в пыль через минуту. «Подумай, что ему сказать». «Сейчас? Чем быстрее, тем лучше». «Тоже верно». Мы и так слишком много времени потеряли. Надо было связаться со следователем сразу, как только мы нашли тело Нири Д. Ох уж, это моя проклятая забывчивость. Давай только уйдем из коридора. Вейн Кивноу. Мы зашли в аудиторию всеми любимого профессора Сона. Я села за парту у окна, обдумывая, что же сказать. Минута – это не так уж и мало, как может показаться на первый взгляд. Вот только и поведать следователю нужно многое. Вейн мне не мешал. Он устроился на подоконнике недалеко от меня. Я готова. Как только закончишь, уходим через телепорт. Глубоко вздохнув, будто собиралась прыгать в прорубь, я взяла кристалл в руку. Раньше мне не приходилось пользоваться магическими устройствами связи, а потому я понятия не имела, что меня ожидает. Прищурилась, вглядываясь в структуру кристалла, и, как учил следователь, потянула за красную энергетическую нить на миг почувствовала головокружение и тошноту. Затем странный звон в ушах, через который откуда-то издалека донесся голос. «Анастасия? Анастасия Велецкая?» «Да, следователь Тин, это я». «Что-то случилось?» Вопрос застал меня врасплох. Впрочем, раздумывать над неведением Тинши Юны не было времени. «Портал уничтожен, хрустальный шар разбит, госпожа Нири убита», — быстро выпалила я. «Подожди», – остановил меня следователь. «Что случилось?» «Два дня назад остатки моста рухнули в море вместе с аркой портала. Мы заперты на острове». «Как это произошло?» «Мы не знаем, но уверены, что это сделал профессор Таян». «Таян?» Даже по магической связи я почувствовала в голосе Тин юно удивление и недоверие. «Он убил госпожу Нири и теперь преследует меня, Шивейна и Марка Флина». Звон в ушах начал нарастать, а кристалл в руке стал нагреваться. «Что?» «Тэян — убийца, это он убил Сину и Лейхани!» Кристалл был уже настолько горячим, что я еле могла его держать. «Кто еще в школе? Учителя?» Мне удалось разобрать лишь отдельные слова. «Только Тэян, тринадцать студентов, считая меня, и несколько слуг. Тьма!» — выкрикнула я разжала ладони, принялась яростно на нее дуть. Кристалл, как и предупреждал следователь, обратился в пыль. Вот только он забыл сказать, что та обжигала. На коже осталось темное болезненное пятно. Звон в ушах затих, магическая связь оборвалась. «Стася!» Вейн мгновенно оказался рядом со мной. Взял мою руку в свою, я почувствовала энергетический всплеск, и боль сразу утихла, а ожог стал бледнить, пока не исчез. «Ты как?» Продолжая удерживать мою ладонь, спросил он. «Нормально», — без особой уверенности отозвалась я. «Что?» — сказал следователь. Запоздала поняла, что парень слышал только мои реплики, а голос теншиёна раздавался лишь в моей голове. «Вэйн», — прошептала я, встретившись взглядом с драконом. «Он ничего не знал, ни про портал, ни про шар. Значит, другие тоже не знали». Значит, защиту острова еще никто даже не пытался пробить. Однокурсник прикрыл глаза и беззвучно прошипел какое-то ругательство. На меня накатило тихое отчаяние. Я надеялась, что в ближайшее время подоспеет помощь и все закончится. Но теперь... спасение нам придется ждать на пару дней дольше. Как минимум. Пока Тинши юну удостоверится, что портал и правда разрушен пока оповестит всех, пока удастся собрать драконов и сильных магов. А ведь до первого рассвета осталось всего ничего. И неизвестно, кто и куда мог уехать на празднике. В который раз меня посетила мысль, что Теян все слишком хорошо продумал. Быть может, Нереледе оказалась случайной жертвой. И он изначально планировал на каникулах оборвать всякую связь между островом и внешним миром. Но зачем? Вдруг дверь в аудиторию распахнулась, и в нас полетела ловчая сеть. Я мгновенно активировала личный щит, сеть ударилась о купол, которым накрыл нас Вейн, вспыхнула синим пламенем и растаяла. Рядом со мной начала закручиваться воронка. Дракон прыгнул в телепорт, увлекая меня за собой. Короткое ощущение невесомости, и мы приземлились на широкую двуспальную кровать. Несколько секунд я растерянно хлопала ресницами, пытаясь понять, где же мы очутились. Над нами нависал расшитый золотой нитью и украшенный кистями балдахин. А на кровати во множестве оказались разбросаны разноцветные подушки самых причудливых форм и размеров. Само покрывало было бархатное, насыщенного красного цвета. Что-то я не могла припомнить подобных интерьеров в школе. «Это комната профессора Сон Вона», — пояснил Вейн. Ах, вот оно что. Учитель этики славился любовью к одеждам кричащей ярких оттенков. Но всё же подобного я никак не ожидала. Кажется, похожий на призрака старичок тот ещё затейник. Надо уходить. Дракон протянул руку и помог мне выбраться из вороха подушек. Подожди. Раз мы здесь, надо захватить что-то из тёплых вещей. Я окинула взглядом комнату: вычурная мебель, тяжёлые, украшенные золотым шитьём шторы. Всюду подушки, статуэтки, книги в потёртых обложках и чучело неведомых животных. Запах в помещении стоял тяжёлый. Пахло пылью, старостью и чем-то тошнотворно-сладким. Рыться в вещах профессора не хотелось, но я пересилила себя, подбежала к шкафу и выудила из разноцветного тряпья шерстяной плащ насыщенного синего цвета. Протянула находку Вейну. Тот ловко накинул плащ мне на плечи и застегнул фибулу. «Уходим, быстро». А ты? Нет времени. Прежде чем выйти из комнаты, я с сожалением взглянула на красное бархатное покрывало. И откуда у Сон Вона такая любовь к громоздким, тяжелым и неудобным вещам? В этот раз нам удалось покинуть опасное место раньше, чем до него добрались профессор Таян и его помощники. Мы почти сразу нырнули в темный служебный ход. Дракон вновь взял меня за руку и повел за собой. Сколько мы так сможем прятаться, убегать? «Вэйн прав, долго не продержимся. Слишком много противников, слишком они сильны. Вот если бы удалось переманить хотя бы часть ребят на свою сторону». Но я знала, что подобные мечты неосуществимы. Безумно хотелось объяснить оставшимся в замке студентам, насколько они ошибались, указать на истинного виновника преступлений. Но меня никто не станет слушать, просто не поверит. Доказательств нет». Лишь мое слово против слова Тияна, А у куратора второго курса, в отличие от Вейна, безупречная репутация. Если бы я не оказалась свидетелем той ночной сцены с участием Ланы и госпожи Нире, если бы чуть хуже знала Вейна, то сама бы не поверила, что профессор убийца. Впрочем, до сих пор в истории хватало белых пятен, и многие поступки Тияна вызывали недоумение». Я никак не могла понять, как он собирался выпутаться из этой истории. Ему удалось обмануть большинство студентов. Но с имперскими следователями подобный фокус не удастся. Разве что он действительно планировал убить нас троих. Причем подтасовать улики так, чтобы Марк и я выглядели жертвами его выродка и психопата. А сам Вейн погиб в результате несчастного случая, либо кто-то из студентов убил его в целях самозащиты. Но даже в таком случае Таяну будет сложно избежать подозрений. Мне упорно казалось, что в своих рассуждениях я упускала из виду какое-то важное звено. Слишком много домыслов и предположений, слишком мало подтвержденных фактов. Мы вышли из служебного хода и уже подходили к раздевалке, когда Вейн вдруг замер. «Что-то не так», — негромко сказал он. «Я тоже остановилась». В коридоре было тихо, выглядел он точно так же, как и пару часов назад. Ничто не указывало на возможную опасность. Уже собралась спросить, что именно насторожило моего спутника. Как вдруг дракон отшвырнул меня в сторону. Я отлетела на добрый десяток метров и растянулась на полу. И в тот же миг на Вейна обрушилось парализующее плетение. Выставить защиту он не успел, так и замерз, отведенный в сторону рукой. Тьма. Я вскочила на ноги, одновременно активируя собственный щит. Из раздевалки появилась моя горячо любимая троица. Рик, Иллиран и Лана. «Так-так-так», — с мерзкой улыбочкой протянул внук первого министра. «Какая встреча!» «Кто-то добегался», — усмехнулся Иллиран. Бросила взгляд через плечо. В другом конце коридора стояли Джите, Юна и Янгук. «Убежать не получится, сопротивляться тоже не советую», — сказала Рик. «Но если будешь хорошей девочкой, замолвлю за тебя словечко перед Таяном». «Значит, профессора здесь нет. Хоть в чем-то повезло. Вот только одной со столькими противниками мне не справиться. Хван Рику и вовсе ничего противопоставить. Эх, лучше бы меня парализовало. Тогда у Вейна был бы шанс отбиться». Единственное, что я могла, это попытаться выиграть время. Возможно, воину удастся распутать парализующее плетение. Надо затянуть беседу. Убедить ребят в виновности профессора не удастся, но, может быть, получится заранить зерно сомнения. Тем более, что Рик настроен поговорить, вернее, поглумиться. Теперь, когда мы, наконец, попали в ловушку, дракон буквально светился от самодовольства. «Хорошей девочкой?» – вскинула бровь я. «Даже если буду очень хорошей, вряд ли ты, Ян, тебя послушает. Если пойду с вами, не доживу до утра». Никогда не замечал у выродка из семьи Шим особых способностей к красноречию, но в этот раз ему удалось меня удивить. «И как он только смог склонить вас на свою сторону!» Задумчиво произнес Рик. «И ты, и Марк казались неглупыми людьми, но, видимо, на ваш счет я заблуждался» курсник прищурился. «Может, вы изначально были с Вейном заодно?» «Марк!» – встрепенулась я. «С ним все в порядке? Вы ведь не убили его?» «Да жив этот предатель!» – буркнул Джетей и тут же хохотнул. «Хотя ребра мы ему пересчитали». Не стоило оставлять Марка одного. К нему ведь так и не вернулась магия. Он даже защититься не мог. Впрочем, если бы отчаянно сопротивлялся, то пострадал бы наверняка сильнее. Отбиться от Рика и его друзей у него все равно бы не вышло. «Если с Марком что-то случится...» — начала я. «Да что с ним может случиться?» — послышался удивленный голос Янгука. «Посидит несколько дней в заперти?» «Если будешь послушной девочкой, можем вас даже запереть вместе!» По губам Рика скользнула змеиная улыбка. «А если нет?» «Придется тебя проучить!» — вновь улыбнулся дракон. Но не волнуйся, жить будешь». Зря я когда-то думала, что компания Хван-Рика причастна к смерти Сины и Хани. Ребята могли считать себя выше правил и законов, издеваться над бедными и слабыми, приставать к девушкам, но до убийств еще не опустились. Во всяком случае, большинство из них. Насчет Ланы у меня уверенности не было. «Вы, может, меня и не убьете?» – кивнула я. «А вот, ян другое дело». «Для него одной жертвы больше, одной меньше». этот это-то – рассмеялся Элиран. «Дела», – глумливо протянул Джите. «И кого же, по-твоему, он убил?» – спросил Рик. Судя по тону, старшекурсник сомневался, то ли в моих умственных способностях, то ли в душевном здоровье, а, вероятно, и в том, и в другом одновременно. «Хани, Сину, госпожу Нири, может, и еще кого?» «Спроси у своей подружки». Кивком головы я указала на школьную королеву. Она с Таяном тесно общается. «Лана?» Иронично вскинув бровь, парень обернулся к невесте. «Да что вы с ней разговариваете?» Девушка взмахнула рукой, и в мою сторону полетела черная клякса неведомого плетения. Я отреагировала инстинктивно. В ответ ударила силовой волной и одновременно закрыла нас с щитом. Клякса разлетелась на множество брызг, которые оросили пол, стены и потолок. Зашипела, заскворчала, коридор мгновенно затянула густым белым дымом. Потянула резким алхимическим запахом, к которому примешивалась вонь гаря. Завизжала Юна, закричал от боли Янгук, Джи разразился грязной бранью. «Ты что творишь?» – раздался голос Иллирана. «Лана!» – заорал Рик. Дракон и его красноволосый друг, похоже, успели выставить защиту, а может, их сама Лана прикрыла. Передо мной из белого тумана вдруг возникло огненное копье. Щит лопнул, как мыльный пузырь. Я подпрыгнула, сделав кульбит в воздухе. Оттолкнулась от стены и метнулась в сторону, на ходу сплетая новый. Рядом пролетели еще несколько огненных снарядов, но пущенные они оказались наугад, в дыму было ничего не рассмотреть. Лана ориентировалась по звуку. Все-таки школьная королева была кем угодно, но только не дурой. И сейчас она вознамерилась уничтожить слишком говорливого свидетеля, то есть меня. От едкого запаха начали слезиться глаза и першить в горле. Я задержала дыхание, с трудом сдерживая рвущийся наружу кашель. Закружилась голова, накатила слабость. Каждый шаг давался тяжелее, чем предыдущий. Я сорвала с плеч плащ и откинула в сторону. Еще немного, еще чуть-чуть, и я выберусь из этого смрадного облака. Кто-то схватил меня сзади, за плечи. Не глядя, ударила ногой по голени и локтем в корпус. Но человек не выпустил меня, лишь прижал к себе крепче. Веки налились тяжестью, сознание начало угасать. Я отчаянно боролась, хотя и понимала, что этот бой уже проиграла. И тут вокруг меня закрутилась воронка телепорта. «Дыши, дыши!» Вырвал меня из пучины беспамятства голос. «Сия, дыши!» «Сия? Кто такая Сия?» С трудом приоткрыла глаза и увидела встревоженного Вейна. Заметив, что я очнулась, парень поднес к моим губам чашку с водой. Я в два глотка ее осушила. «Марк!» Хрипло спросила я. На лицо Вейна набежала тень. Он отстранился, поднялся с колен и отошел на пару шагов. Я не смог его вытащить, не было времени. Избегая встречаться со мной взглядом, произнес дракон. Где мы? Я запоздала поняла, что лежу на кровати и заботливо укутана теплым пледом. Приподнялась на локтях, пытаясь осмотреться. Солнце уже клонилось к закату, но через большое окно в помещение проникало еще достаточно света. В гостевой спальне. Северная башня замка была отведена под комнаты для гостей, которым по тем или иным причинам приходилось останавливаться в школе. «Ты видел Марка?» — вновь спросила я. «Если бы видел, то не бросил бы там». «Я... Сильно тебя ударила». «Нет, хотя метка и локти у тебя острые». «Впредь буду знать, что не стоит подходить к тебе сзади». Парень еле заметно улыбнулся. Он пошутил, мне не показалось. Если бы услышала подобную реплику от Марка, то не удивилась бы. Но мрачному и немногословному дракону такое поведение было не свойственно. Марк, скорее всего, остался в раздевалке. Посерьезнее добавил парень. «Тогда он не должен пострадать от дыма. Лишь бы только Лана...» Я замолчала, не решившись произнести страшные слова вслух. Вэйн тоже ничего не сказал. Мы оба боялись за жизнь друга. «Теперь мы точно знаем, что Лана заодно с профессором», – вздохнула я. «А вот другие вряд ли. Возможно, они задумаются над моими словами». «Я бы на это не рассчитывал», – покачал головой Вэйн. «Ты специально спровоцировала Лану». «Вроде того. Точнее». Я импровизировала и пыталась выиграть время. Не думала, что она так бурно отреагирует. Хотя благодаря Лане нам удалось сбежать. Повезло. Ага, Горько усмехнулась. Вот только Марк. Я вытащу его. Не попадёшь в ловушку. Знаю, поэтому пойду один. Нам нельзя разделяться. Если бы Марк отправился за Кристаллом с нами, мы не оказались бы сейчас в такой ситуации. Дракон встал у окна спиной ко мне. «Наверное», – негромко отозвался он. «Но я не могу тобой рисковать. И бросить Марка тоже не могу». Борясь с головокружением, я поднялась с кровати и подошла к парню. Дотронулась до его плеча. «Вейн, я знаю. И профессор тоже знает. А потому не станет убивать Марка». Он повернулся ко мне. «Предлагаешь оставить всё как есть?» «Нет». Мы что-нибудь придумаем. Вместе. Вместе. Эхом отозвался он и медленно кивнул. Черные раскосые глаза магнетизировали, притягивали. И нестерпимо захотелось, как тогда, потянуться и поцеловать парня. А еще сильнее, чтобы он меня поцеловал. На миг показалось, что Вейн правда сделает это. Но потом дракон отвел взгляд и неловко кашельнул в кулак. Наваждение схлынуло. Я поспешно отступила в сторону, коря себя, что так несвоевременно поддалась чувствам и эмоциям. Марка схватили, а я, вместо того, чтобы планировать, как вызволить друга, мечтаю о поцелуях. И ведь даже не уверена, что нравлюсь Вейну, что он вновь не оттолкнет меня. Мысленно отвесила себе подзатыльник, нашла о чем думать. Надо выкинуть романтические бредни из головы. «У тебя есть какие-то идеи?» – спросила я. «Да». «И?» «Пока мы только убегали и прятались. Надо выяснить, чем занимаются остальные, где держат Марка, не пострадал ли кто-то еще». «И как они нашли раздевалку?» добавила я. «Обыскивали школу, вот и...» «Вряд ли. Они недавно проверили это место. Замок огромный. У Таяны не так много людей. Доверять он может только Лане и в какой-то мере Рику и Иллирану». «Значит, у него одна поисковая группа, максимум две. Чтобы обыскать такими силами замок от подвалов до чердака, потребуется не один день». «Ты права», — задумчиво произнес дракон. «Выходит, ты, Ян сумел вычислить наше укрытие. Или мы опять сами выдали себя?» «Вопрос, как?» Вейн промолчал. Сходу напрашивался лишь один ответ. К Марку вернулась способность управлять магическими потоками, и он не удержался от соблазна. Но мне не верилось, что друг допустил столь глупую ошибку. Нет, вероятно, тут что-то другое. Я взяла со стола чашку и направилась в уборную. Хотелось пить. Хуже того, подступало чувство голода. Тоже ведь проблема. Наши запасы остались в раздевалке. Когда вернулась, Вейн все еще стоял у окна. Вода. Сказал он. А? Таян отслеживает энергетические всплески. Отключил отопление. Зажигать свет мы сами не рискуем. Что остается? Точно. На месте Таяны я бы в первую очередь проверила те помещения, где поблизости есть ванная комната. Именно. Значит, здесь тоже небезопасно. Не удержавшись, я обернулась. Показалось, что дверь вот-вот распахнется, и в комнату ворвется Таян или Рик с дружками. Даже шум в коридоре почудился. Но минуло мгновение другое, и ничего не произошло. Так, отставить панику. В ванных комнат в школе не так уж и мало. Несколько десятков. Находятся они в разных частях замка. И чтобы проверить помещения, расположенные поблизости, от них нужно время. Хотя задерживаться в гостевой спальне все равно не стоит. «Скоро ужин, так что предлагаю наведаться в столовую». «В столовую?» – переспросил Вейн. «Когда все там соберутся, мы тихонько подкрадемся и послушаем, о чем они говорят». «Слишком опасно», – покачал головой Драконы и скрестил руки на груди. «Такой наглости от нас никто не ожидает. Да и как мы иначе узнаем, где держат Марка? Что вообще происходит в замке?» Некоторое время Вэйн раздумывал, а потом нехотя кивнул. «Возможно, ты права, но я пойду один». «Нет, мы договорились, что больше не будем разделяться. Куда ты, туда и я». «Стася». «Если хочешь меня остановить, то придется связать или заколдовать». Вэйн шагнул ко мне. «Ты ведь не собираешься?» Я попятилась, готовясь дать отпор черноглазому упрямцу. «Хорошо» вздохнул он мы пойдем вместе, но ты должна пообещать, что будешь меня слушаться и постараешься не рисковать кивнула и чтобы ни случилось не отходи от меня я буду держать плетение телепорта наготове по дороге к столовой нам дважды пришлось прятаться первый раз когда мимо прошли две служанки второй когда в коридоре показались наэль сану и юнхо. Признаться, стоило мне заметить студентов-простолюдинов, как сразу же возникло желание рассказать им, кто настоящий убийца. Вот только я понимала, что вряд ли ребята прислушаются к моим доводам, а значит, снова придется драться, убегать, и возможность разведать, что затеял Таян развеется как дым. Никем не замеченные мы добрались почти до самой столовой и нырнули в кладовую». Прокрались через заставленные стеллажами, мешками и ящиками помещения к дальней двери, которая вела на кухню, и осторожно заглянули внутрь. В нос ударили ароматные запахи свежей выпечки, запечённого мяса и специй. Рот тут же наполнился слюной. Как же давно я нормально не ела. Вроде всего три дня, а кажется, целая вечность. У печи колдовала кухарка. На плите что-то скворчало, шипело, булькало. Подготовка к ужину шла вовсю. Поваренок помешивал компот в большой кастрюле. Увиденная картина странным образом успокоила. Раз ужин по расписанию, а студенты не перешли на сухари и воду, то больше никаких трагических событий в школе не произошло. Видимо, Таян все еще придерживался роли заботливого преподавателя. Нам же оставалось только ждать, благо в этой части замка оказалось значительно теплее. Отопление отключили не везде. Мы затаились в дальнем углу кладовой и некоторое время настороженно прислушивались к доносившимся из кухни звукам. А потом Вейн отыскал на одном из стеллажей рисовые шарики с овощной начинкой. Я не особо любила это чонрейское блюдо. В иной ситуации без пряного соуса и пробовать бы не стало, но сейчас показалось, что в жизни ничего вкуснее не ела. Судя по тому, с каким аппетитом дракон поглощал шарики, Он полностью разделял мое мнение. Трижды в кладовую забегал поваренок. Всякий раз у меня замирало сердце, а Вейн крепко сжимал мою руку. Но кухаркин сын в наш угол не ходил и, кажется, даже не смотрел. После того, как слуги подали ужин, Вейн выждал несколько минут и выглянул в коридор. Убедившись, что поблизости никого нет, он метнулся к входу в столовую. Я бросилась за ним. Мы притаились за дверью. Там же, где я недавно пряталась с Марком, когда Джи объявил, что портал разрушен. Откровенно говоря, укрытие было так себе. Если кто-то выйдет в коридор, то сразу нас заметят. Но иного способа разузнать последние новости мы не придумали. В столовой собрались все студенты, оставшиеся в замке. Кажется, мы успели как раз к началу представления. «Чего ты вообще хотела добиться? Мы там чуть не задохнулись». Скрестив руки на груди, Лана сидела на скамье, над сестрой навис Элиран с перекошенным от ярости лицом. Рядом столпились остальные ребята. На стол, заваленный всевозможными яствами, никто из них не обращал внимания. Наши преследователи успели переодеться, ожогов у них я тоже не заметила. То ли Нуэль успела подлечить ребят, то ли никто во время бездумной атаки Ланы серьезно не пострадал. Ну, погорячилась немного». Дёрнув плечом, процедила девушка. «Немного». Рик обычно хорошо контролировал эмоции, но сейчас в его голосе мне послышалось удивление. «А ведь мы их уже поймали», – вздохнул Янгук. «Именно, поймали. Не была бы моей сестрой, придушил бы». «Они вообще что-то говорили?» – подала голос Наэль. «Из Марка не удалось вытянуть ни слова», – скривился Джитэ. «Я несколько раз ему врезал, но разговорчивости предателю это не прибавило. Но ничего, Таяну он всё расскажет». Однокурсник махнул рукой в сторону. Только сейчас я заметила Таяна и Марка, которые сидели в другом конце зала. Перед ними стояли несколько пиал с едой и чайник чая. Но, похоже, ни профессор, ни его ученик не притронулись к ужину. Таян что-то говорил, видимо, задавал вопросы. Марк с мрачным видом отмалчивался и лишь изредка отвечал. «Увы, расслышать, о чём они говорили, не представлялось возможным. В отличие от нас, профессор мог использовать магию, а потому позаботился, чтобы его беседу никто не услышал». На скуле Марка темнел огромный синяк. «А Вейн, Стася?» — продолжила допытываться Ноэль. Вейна сразу обездвижила Рик, а вот Стася ингу осёкся и замолчал. «Что?» подался вперёд к Вансу. Иллиран упал на лавку рядом с сестрой и с усмешкой произнёс. «Астася много чего сказала. Её послушай, так настоящий убийца-то Ян. Да и вообще, Лана с нашим профессором подозрительно близко общается». «Ого!» выдохнул кто-то. Студенты из числа простолюдинов обменялись удивлёнными взглядами. «Что ещё она говорила?» спросила Наэль. «Больше ничего», — произнёс Рик. «Ага», — кивнул лиран Сестрёнка психанула и решила всех нас то ли сжечь, то ли потравить. «Но сглупила я», — поморщилась Лана. «Хотя вы тоже хороши. Надо было её сразу обездвижить, как Вейна. У меня нервы не выдержали, когда она начала чушь нести. Вот и...» «Неужели испугалась, что мы поверим?» — хохотнул ДжТ. Смех прозвучал в углушительной тишине и резко затих. Дружок Рика ожидал, что другие его поддержат, но больше никто не засмеялся, даже не улыбнулся. «А если?» – начал один из простолюдинов, кажется, Суну. «Да нет, быть того не может», – покачала головой Юна. «Почему же?» – задумчиво протянула Наиль. «Ты на что намекаешь?» – вскочил Слав Келеран. «Стася не стала бы покрывать убийцу, да и Марк. Почему он вдруг переметнулся на сторону Вейна? Для этого должны быть веские причины». «Только не говори, что веришь, будто Таян убил госпожу Нири и остальных», произнес Янгук так тихо, что я еле расслышала. «Уже не знаю, чему верить», вздохнула Наэль. «Вообще все очень странно», согласился Квансу. «Убийство Нири Лиде, разрушенный портал» разбитый шар, а теперь еще профессор запретил нам пользоваться магией и отслеживает малейшие энергетические всплески. Да к тому же, деактивировал большинство обогревающих артефактов. Может, зря я не рискнула поговорить с наэль и остальными. «И что тебе непонятно?» – резко спросила Лана. «Мы должны поймать Вейна, пока он не убил кого-то еще». «Зачем? Разве не безопаснее просто держаться вместе и дожидаться помощи?» «Среди нас есть дракон, да и профессор-сильный маг. Вейн не сможет нам навредить». «А кто защитит Марка и Стасю?» «Не похоже, чтобы Вейн им угрожал», — заметил Янгук. «Лана, а с каких это пор ты беспокоишься о Стасе и Марке?» — раздался тихий голос Рика. На долю секунды мне показалось, что школьная королева смутилась и растерялась, но она быстро взяла себя в руки. «Делать мне больше нечего», – фыркнула девушка. «Но одно дело я, а другое – это Ян. Он все-таки куратор их курса и вообще единственный преподаватель, который остался в школе. На нем лежит ответственность за всех студентов». «Ага, и поэтому он заставляет одних учеников охотиться за другими», не скрывая сарказма, произнесла Наэль. Лана открыла рот, а потом закрыла его. Видимо, достойного ответа не нашлось. Как я вижу, возникли вопросы и наметились проблемы с мотивацией. Что ж, я могу помочь и с первым, и со вторым. Раздался вдруг голос профессора. Кто-то из ребят испуганно вскрикнул, некоторые вздрогнули и попятились. Похоже, никто не заметил, как подошел Тянь. Я тоже упустил этот момент. Оставалось лишь гадать, как долго он прислушивался к беседе. Но «Ну, для начала прошу к столу. «Еда почти остыла», — продолжил учитель. «В текущей ситуации пренебрегать ужином крайне глупо и расточительно». Переглядываясь, студенты расселись по лавкам и приступили к ужину. Таян вольготно расположился в кресле из нитей силы. Вытащил из пространственного кармана книгу и углубился в чтение. Марк все так же неподвижно сидел в другом конце зала. За его спиной замерли пятеро слуг, оставшихся в замке. За столом царила тишина, ученики лишь изредка обменивались репликами. Кажется, в обществе профессора им было не по себе. Когда большинство ребят покончили с ужином, Таян театральным жестом кинул книгу себе за спину, и та с тихим хлопком исчезла. «Что ж, а теперь поговорим», — сказал он, поднимаясь с невидимого кресла. «Профессор», — начал к Вансу, — но тот оборвал его резким взмахом руки. «Все ваши вопросы и сомнения я уже слышал. А потому не вижу смысла терять время на долгие разговоры. Мне безразлично, что будет с северянкой. Но у вас двое суток, чтобы поймать Шивейна». «Что?» Хором выдохнули сразу несколько учеников. «Что слышали?» Я вцепилась в руку Вейна. Его дядюшка наконец решил сбросить маску. «Профессор?» Приподнялась из-за стола Наэль. «Вы о чем?» «Сядь», — приказал Таян. Старшекурсница упала обратно на лавку. «Для особо непонятливых поясню. Через двое суток вы должны привести Вейна ко мне. Лучше раньше, конечно. В противном случае никто из вас не сможет встретить первый рассвет». Ребята вскочили из-за стола, лишь только Лана не сдвинулась с места. Раздались удивленные и испуганные выкрики. Юна и Сану бросились бежать, но, сделав несколько шагов, ударились о силовой барьер и отлетели обратно. Я почувствовала множество энергетических всплесков. А потом ударил Рик. Из его ладоней в профессора устремилась струя пламени и почти сразу иссякла. Дракон упал на колени, обхватил руками голову и закричал от боли. Все замерли. И теперь с ужасом смотрели на Хван Рика и профессора Таяна. «Я тоже забыла, как дышать». Вскоре крик затих, но парень, все так же скрючившись, сидел на полу. «Подойди ко мне». Медленно, словно против воли, жених Ланы поднялся на ноги. Пошатываясь, приблизился к Таяну. «Хороший дракон», — с издевкой произнес учитель и улыбнулся. «Что? Вы?» Каждое слово Рик выталкивал из себя с трудом. Таян поднял руку и показал тонкую цепочку браслета. «Узнаешь?» Парень сглотнул и медленно кивнул. «Это же браслет Ланы», — выдохнул Элиран. «Правильно», — профессор вновь снисходительно улыбнулся. «Это один из обручальных браслетов. За те несколько месяцев, что Хван Рик носил его, он полностью подчинил его волю. На колени». На лице и шее парня вздулись вены. Пару мгновений он отчаянно боролся. А потом, как подкошенный, рухнул на колени и замер, опустив голову. Только плечи еле заметно подрагивали. «Молодец!» – похвалил Таян и погладил дракона по голове, словно любимого питомца. «Впредь не советую сопротивляться, а то хуже будет. Ты слишком давно носишь браслет». Пожалуй, впервые мне стало жаль Рика. Я презирала и боялась внука первого министра. Мечтала, чтобы он получил по заслугам. Но видеть гордого и сильного парня таким униженным и сломленным оказалось страшно до жути. «Если вы хоть пальцем прикоснетесь к моей сестре», шагнул вперед Элиран. «Твоя сестра не против, чтобы я к ней прикасался. Ее волю я не подавлял. Ребята, как по команде, обернулись к Лане. Та по-прежнему сидела за столом и, вооружившись ножом и вилкой, не спеша, ела пирожное. «Но как же так?» – прошептала Наэль. «Он ведь твой жених. А кто-нибудь спрашивал, хочу ли я за него замуж?» – вздернув бровь, изрекла Лана. Сомнений не осталось, она была в курсе планов любовника и полностью поддерживала его. «Лана?» воскликнул Элиран: «Что ты наделала?» Девушка отложила столовые приборы, грациозно поднялась с лавки и подошла к Таяну. «Сделала выбор. Но...» «Ты наследник, а я для отца всего лишь вещь, залог успешной сделки. Моё мнение не имеет значения. Меня можно подарить, продать и даже отдать этому». Она мыском, расшитой золотом туфельки, пнула Рика который продолжал стоять на коленях. «Ты предала рот. Нарушила соглашение. Семья Хван этого не простит». Лана вдруг рассмеялась. «Думаешь, меня это волнует? Имеет какое-то значение? Нет, теперь все изменится». «Изменится? Как?» «Как?» озвучил мой вопрос Иллиран. «Скоро узнаешь», высокомерно ухмыльнулась Лана. «Наэль, Ты знаешь, что такое черная смерть? – спросил профессор. – Да. Будь добра, расскажи всем. Черной смертью называют яд самки могулы. Это так называемый яд отсроченного действия. Через четыре часа после применения вызывает паралич. Через шесть человек задыхается, захлебываясь собственной кровью. Противоядие одно добывается из чешуи самца могулы. Чётко, как на уроке, произнесла целительница, а затем гораздо тише добавила. «Вы же не...» «Правильно», — самодовольный изрёк Таян. «Все находящиеся в этом зале отравлены. Противоядие есть, только у меня. Через три часа вы почувствуете первые симптомы, через шесть умрёте в страшных муках. Если я не дам вам противоядие, которое отсрочит смерть». «Профессор?» В гробовой тишине проблеяла Юна, но джитэ одернул подругу, и та замолчала. «А если мы поймаем Вейна?» – спросил Янгук. «Тогда я дам вам достаточную дозу, чтобы излечиться». «Как мы можем вам верить?» – прошептала бледная, как полотно Наэль. «У вас нет другого выхода», – усмехнулся Таян и жестом приказал следовать за собой. «Устрою вам небольшую демонстрацию». Ребята, испуганно переглядываясь, направились за профессором, в том числе Лана и Рик. Лицо последнего никаких эмоций не выражало, кажется, Таяну удалось сломить волю дракона. Профессор подошел к столу, за которым все так же неподвижно сидел Марк. За спиной лосается, боясь пошевелиться, замерли слуги. Таян легонько толкнул парня, тот как мешок рухнул в славке и замер на полу. Его руки, которые до этого лежали на столе, теперь были вытянуты вверх, к потолку, а ноги согнуты в коленях. Я с трудом подавила вскрик. Вейн сжал мое плечо, я вцепилась в его руку. Не знаю, то ли он меня удерживал на месте, то ли я не давала ему броситься спасать друга. «Он умер?» – пискнула Юна. «Нет, пока нет». Но принял яд на четыре часа раньше вас и уже парализован. Скоро Марку Флину станет трудно дышать. Затем начнут лопаться сосуды и вены. Кровь потечет изо рта, глаз, ушей. каждой поры на теле. А потом он умрет. Будничным тоном закончил профессор. «Мы должны остановить это безумие. Должны спасти Марка. Дайте ему противоядие, пожалуйста» прижав ладони к щекам, взмолилась Наэль. «Зачем? Он мне не нужен. К тому же противоядия не так много. Если дам дозу ему, кому-то из вас может не хватить. Хотя...» Профессор медленно обвел взглядом испуганных ребят. «Может, кто-то хочет поменяться с Марком местами?» «Разумеется, желающих не нашлось». А слуги?» Тихо спросил Квансу. «Они мне тоже больше не нужны» пожал плечами Таян. «Тьма!» Беззвучно выдохнула я. От беспомощности и ужаса происходящего меня бросило в холодный пот. «Господин, пощадите!» рухнула на колени кухарка. «Смилуйтесь, пожалуйста! Если не меня, то хотя бы сыночка моего пожалейте!» плакала женщина, прижимая к себе испуганного поваренка. Горничные и конюх тоже упали на колени. Заголосили, запричитали. Профессор отвернулся, поднял руку и щелкнул пальцами. Тут же стало тихо. Слуги все еще рыдали и просили помиловать, но до нас не доносилось ни звука. Слишком шумно. Поморщился он и окинул притихших учеников взглядом. «А, вы еще здесь? Хотите дождаться и посмотреть, как эти неудачники умрут?» Юна замотала головой и попятилась. Джет, Сану и Наэль тоже отступили на несколько шагов. Таян – психопат, притом с манией величия. «Убийца!» – выдохнул Элиран. «Это вы убили Хани и ту простолюдинку!» «Только догадался?» – усмехнулся профессор. «Но почему?» – прошептала Наэль. Они задавали слишком много вопросов. Погибшие студентки что-то знали, я оказалась права. Вернее, знала Хани, которая была любовницей профессора. Проводила с ним много времени и могла выведать его тайну. Осине было известно об их связи. Я не сводила взгляда с Маркой и слуг. А потому чуть не упустила миг, когда Элиран ударил. В Таяну устремилось несколько огненных сгустков. На долю секунды вокруг профессора появился защитный кокон. Поглотил атакующее плетение и снова сделался невидимым. Рик, который молчаливой тенью теперь следовал за Теяном, вдруг шагнул вперед и взмахнул рукой. Или рано отшвырнула в сторону. Он пронесся через столовую и впечатался спиной в стену так, что на той зазмеились трещины и посыпались куски штукатурки. С нечеловеческой скоростью дракон метнулся вперед. Схватил друга за шею и ударил кулаком в корпус затем в лицо. «Ты, Ян, не убивай братика, пожалуйста!» раздался капризный голос Ланы. «Во всяком случае, пока!» «Рик!» коротко скомандовал куратор. Внук первого министра тут же отпустил Иллирана и отошел в сторону. Красноволосый парень съехал по стене на пол, а шалело тряхнул головой и поморщился от боли. Мне показалось, что он одними губами произнес имя сестры, «У вас осталось два с половиной часа. Надеюсь, при нашей следующей встрече вам будет, чем меня порадовать. Лана, Рик, проследите за этими. Я буду у себя в покоях». И профессор направился к выходу из столовой. Мы с Вейном метнулись обратно в кладовую и осторожно прикрыли за собой дверь, оставив крохотную щель. Некоторое время в коридоре было тихо, потом послышались шаги. Ребята все же решили не дожидаться, пока яд подействует, и отправились на наши поиски. Через пару минут Вейн плотно закрыл дверь и обернулся ко мне. На его лице читались растерянность, боль и страх понимания, что Марка вряд ли удастся спасти. «Мы должны найти противоядие», – шепотом выпалила я. «Его нет. Никто не станет хранить опасные яды в школе». «Значит, мы должны сделать его сами. Ингредиентов нет». «Почему ты так уверен?» – не сдавалась я. «Ты знаешь состав противоядия?» «Нет, но...» «Уверена, в библиотеке должно быть его описание или в кабинете зельеварения?» «Нет времени на поиски. К тому же основной ингредиент назвали. Чешуя самца-могулы». «Могулы? Это что?» Могула глубоководная рыба. Значит, мы должны ее поймать. Стася тяжело вздохнул Вейн. Ты забыла, что остров окружен защитой. Мы не сможем поймать рыбу. Да и водится могула только в Арийском океане. Но должен быть способ. Я чуть не сорвалась на крик, но вовремя понизила голос. Должен. Я думаю, дракон опустился на мешок с картошкой. Закрыл ладонями лицо. Локти упер в колени и глухо произнес. «Я пытаюсь придумать». Прикусила язык. Истерикой делу не поможешь. Он прав, надо подумать. Времени мало, но все же оно есть. Не бывает безвыходных ситуаций. Я верила в это. Очень хотела верить. Но в голове была звенящая пустота. Ни одной разумной идеи. Через несколько минут Вейн решительно поднялся. «Это Ян хочет меня. Что ж, он меня получит. Ты же не собираешься?» Схватила его за рукав. Парень мягко улыбнулся и попытался разжать мои пальцы, но не тут-то было. В отличие от Вейна, сдаваться я не собиралась. И допускать его самоубийственный поступок тоже. Что за страсть у моего дракона к самопожертвованию? «Вейн, он ведь никого не отпустит», – покачала головой «Я». Теян упивается властью, ему нравится с нами играть. Если не придет помощь, мы все покойники. Я сомневаюсь, что он даже Лану пощадит. Так хотя бы есть шанс. Ты сам в это веришь?» Встретившись с ним взглядом, спросила я. Дракон молчал. Я молчала тоже. Сколько у Марка осталось времени? Час или около того? Что вообще можно успеть за час? Вот если бы времени было больше если бы его можно было остановить. «Стазис!» — выдохнула я, озаренная внезапной идеей. В раскосых черных глазах тут же мелькнуло понимание, а потом вспыхнул огонек надежды. «Сия, ты права», — схватил меня за плечи Вейн. «Вылечить мы не можем, но погрузить в стазис до прихода помощи вполне». «Вот только Таян почувствует», — начала я. «Нет». — покачал головой он. «Нам нужно всего лишь перенести Марка к Ты и Теян сам накрыл класс астрономии стазисом». «Всего лишь», — хмыкнула я и невольно улыбнулась. «Задача безумно сложная, невыполнимая, самоубийственная. И все же это лучше, чем сдаться на милость убийца». «Всего лишь», — повторил дракон. По его губам скользнула ответная улыбка. На душе вдруг стало тепло и спокойно. «Вместе мы справимся. Должны справиться». «Не только Марка», — добавила я, «и слуг тоже». «И слуг. Больше никто из-за Таяна не умрет».